Облетевшие листья катались и крутились по двору, и хотя до южной галереи они ещё не добрались, но уже скопились влажной кучей перед дверью в ризницу и у стены северной галереи. У входа в колледж архидиакон отскоблил несколько листиков, прилипших к подошвам и носкам чёрных туфель, и через раздевалку вышел в коридор. Несмотря на бушующий ветер, в доме оказалось удивительно тихо,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 Сна не было, но о прогулке не могло быть и речи. Выбраться наружу в такую темень при сильном ветре казалось нереально и даже опасно. Священник знал, что после повещерия в святом Ансельме принято хранить молчание, и хотя ему не очень нравилась подобная традиция, он намеревался её соблюсти. Он знал, что в гостиной студентов есть телевизор, но субботние передачи не отличались высоким качеством.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 Но теперь, неподвижно лёжа на аккуратно постеленном белье, прислушиваясь к завыванию ветра, он понимал, что сон так легко не придёт. Его слишком взбудоражил этот насыщенный и богатый на неприятные события день. Наверное, стоило бы побороться с ветром и всё-таки пойти прогуляться. Воспоминание о собственной проповеди отозвалось скорее удовлетворением, чем сожалением. Он тщательно готовился и произнёс её спокойно, но уверенно и с чувством. Всё это требовалось сказать, и он сказал. А если проповедь ещё больше настроила против него Себастина Моррелла, если душевные страдания и неприязнь переросли во вражду, ну что ж, ничего нельзя поделать. По его мнению, он не стремился ссориться. Наоборот, предпочитал быть в хороших отношениях с теми, кого уважал. Чистолюбивый Крэмптон знал, что митру епископа не надеть, если враждовать с авторитетными членами церкви, даже если они сейчас не столь могущественны, как раньше. Да и отец Себастьян уже не имел такого влияния, как ему казалось.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 Зато чай, горячий крепкий, пришёлся кстати и избавил священник от необходимости заваривать его дома. Он припарковал свой в Оксхолл кавальер, прошёл по бетонной дорожке, пересекающей рыхлый влажный газон, где гниющие лепестки роз растворялись в нескошенной траве, и вошёл в парадную дверь. В доме было абсолютно тихо, и это, как всегда, пробудило мрачные предчувствия. За завтраком Барбара выглядела угрюмой и нервной, а такое возбуждённое состояние и тот факт, что она не потрудилась одеться, не сулили ничего хорошего. За обедом, состоящим из супа, быстрого приготовления и салата, она всё ещё в халате, отодвинула от себя тарелку со словами, что устала, не может есть и лучше после обеда ляжет в постели постарается поспать. «А ты...» «Иди встречайся со своими скучными стариками», — раздражённо сказала она. «Тебя же только это заботит. И не тревожь меня, когда вернёшься. Не хочу о них слышать. Вообще ни о чём не хочу слышать». Он не ответил, только смотрел со смесью злости и беспомощности, как жена медленно поднимается вверх по лестнице, склонив голову словно в безысходном отчаянии а следом волочится шёлковый пояс халата. Вернувшись домой, он закрыл за собой парадную дверь, терзаясь опасениями, была ли она ещё в кровати или подождала, пока он скроется, а потом оделась и пошла бунтовать в приход, вытворяя, как обычно, что-нибудь ужасное и унизительное. Он должен был это выяснить. Священник тихо поднялся по лестнице.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 Я уже объяснял, сержант. Поднялся в спальню посмотреть, спит ли моя жена. Когда вы открыли дверь, лампа была включена? Нет, выключена. Шторы были почти полностью задёрнуты, и комната была в полутьме. Вы приближались к телу? Я уже объяснял, сержант. Я просто заглянул, увидел, что жена ещё в кровати, и предположил, что она спит.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 «Она взяла вино, когда поднималась наверх?» «Нет. Наверное, она спустилась за ним, когда я уже ушёл из дома». «И взяла его с собой в кровать?» «Видимо, так. В доме ведь больше никого не было». «Конечно, она взяла его с собой в кровать. А как же ещё бутылка могла оказаться на столике?» «В этом-то и проблема, сэр»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 Уже по завершении следствия, когда вынесли ожидаемый вердикт о самоубийстве, травля продолжилась. За несколько недель до этого Барбару кремировали. От неё ничего не осталось, лишь пара горсток пепла, которые похоронили в углу церковного кладбища. А Джарвуд всё не унимался. Никогда ещё возмездие не принимало столь непривлекательную форму. Джарвуд выглядел как продавец-разносчик, очень упорный, привыкший к отказам, от которого неудачей разило, словно дурным запахом изо рта. Он был хрупкого телосложения, с землистым цветом лица, с высоким костлявым лбом и темными пронырливыми глазами, а ростом наверняка едва дотягивал до полицейского норматива.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 «Боже, буди милостив ко мне грешному!» Пока он стоял на коленях, на прикроватном столике зазвонил мобильный телефон, нарушив тишину неуместно бодрой мелодией Этот звук прозвучал столь неожиданно, столь не к месту, что секунд пять архидьякон не мог его опознать. Затем он неуклюже поднялся на ноги и протянул руку, чтобы ответить.